Глава 16. "Но ну, что, вернёмся?" спросил Киса, отплевываясь от воды. "Ага. А, Ваня, пускай подождет. Главное этого. А после спроси, попутно покрошив толпу народа. Охренительно крутой план." Я продолжил плыть, пытаясь не обращать внимания на мольбы о помощи, которые выкрикивал Никитка. "А, что ж мы? Раз-за сразу не поехали." "Рёх." И думаешь, Ваня сдохнет быстрее от отсутствия антибиотиков или от перекушенной метрикой глотки, а? Объясни-ка мне, пожалуйста. Если крест запустит зомби внутрь клетки, то Ване вообще нахрен антибиотики не понадобятся. Начался ну, резонно!» — Заметил Киса и активнее погреб вперед. Через пять минут потребовался отдых. Однорукий пловец тратил значительно больше сил, чем хотелось бы. Перешвартовались к скользкой от водорослей опоре, немного отдохнули и погребли дальше. Забавно, на берегу опасности подстерегают на каждом шагу: зомби, люди, а наводить тишь да гладь. Плывёшь себе, плывешь, тишина, красота в Хоть сейчас весь город заполнен запахом разложения от зомби, вонь от разлагающихся водорослей, даже ничего, если принюхаться. На небольшом островке длиной в сотни три метров стоял склад с байдарками. Пять маленьких пристаней. В одной из пристаней сидел оборванец и смотрел вдаль. На его шее красовался ошейник с цепью. Подплыв поближе, стало ясно, что это зомби. Увидев нас, он рванул вперед и пробежав пару метров, рухнул от натянувшейся цепи. Лёх! помните... Ты себе собаку хотел завести. Заберешь? — Улыбнулся я и уцепился за доски соседней пристани, после рывком вылез наверх. Давай руку. Ага, всю жизнь мечтал о такой. На обратном пути вы прихватим. Вытянув лох на сушу, мы сначала осмотрели весь остров. Следов зомби не обнаружили. После пошли на склад и вытащили двуместную байдарку. Лёха сел назад, чтобы одной рукой рулить с помощью весла. Мне же досталась роль тягловой лошади. Ну а что, на левый берег? Не-не-не, Лёш, на правый, ответил я, задевая веслом. — "А на хрен решил Никитку спасти? — Итку удивлённо спросил Киса. "Ну почти. Рация, шмотки, там в тачке все остались, а без раций нас в расход пустят. Мне оно не надо, а тебе?" На была тишина. Через пять минут мы пришвартовались к берегу в районе 100 метров левее инкассаторского микроавтобуса. Кусты непроходимые. Лёха остался в байдарке, а я короткими перебежками рванул к машине. Вокруг никого не было. Но по направлению, куда утащили Никитку, валил густой черный дым. А если учесть, что вместе с дымом по округе разносился и крик, наполненный болью и отчаянием, то можно было сделать вполне закономерный вывод. Никитку позвали явно не на шашлыки. Забрав вещи, сразу же обул кроссовки, а пока дошел до машины, чуть ногу до костей не порезал битым стеклом. Мужики, а что тут за херта? -то? Подельный к того станисту, Лови тварюгу! Послышалось эхо со стороны поселения. Вот же ж суки, заметили. Я на всех парах рванул к байдарке. 100 метровку в обычных условиях я бегаю секунд эдак за 12. Но сейчас, уверен, мировой рекорд мной был побит. Вскочив в байдарку, я заорал: "Греби, бля!" И мы резко стартанули в сторону каменной опоры моста. Громкость криков нарастала, а через минуту послышался плеск воды. Кто-то сиганул в водохранилище, решив нас догнать. Вплавь. Ну-ну. Удачи. Позади раздался отчетливый звук удара. Диман, они из арбалетов херачат. Киса протянул вперед весло, из которого торчал арбалетный болт. Быстро прохопори, быстро, быстро, быстро, цикль-цикль, цикль, плёша. Кисарьезво повернул налево, и в метре от нас что-то врезалось в воду, подняв брызги. Спрятавшись за опору, мы проплыли до следующей, а потом так и продолжили вилять, плывя от опоры к опоре. 10 секунд беззащитными плывем, а после минуту прячемся за каменной опорой. Когда мы удалились от берега на пару сотен метров, болты перестали нас беспокоить. Ну вот появилась новая угроза — рыба-человек. Не, выглядел он как обычный человек, но плавал определенно как рыба. На запредельной скорости этот полудурок гнался за нами, зажав нож в зубах. Мы проплывали мимо острова с байдарками в момент, когда рыбачел пошел на сближение. Схватив нож, он рванул к нам, стремясь проплыть под байдаркой. Вот сто пудов хочет лодку распороть, а после в воде нас добить. Но киса бдил. Легкий ветерок пронесся по глади воды, а в момент, когда рыбачил нырнул, киса вскочил с места и ткнул глёфой через задний борт. Кровавое пятно поднялось вверх, а Лёха уселся довольный. Всем своим видом он говорил: "Видал, какой крутой навык?» Я только покачал головой, и мы продолжили путь. Когда до левого берега оставалось две сотни метров, я заметил блик на пятом этаже многоэтажки. Лёха, Лёха, Лёха, быстро рацию. Роясь в сумке, Лёха буркнул: "А что за спешка? Да снайпер на пятом этаже, нужно срочно вызывать Тимченко". "Ох, ёб твою!" воскликнул Киса и активно начал потрошить сумку. Получив рацию, я выставил нужную частоту и зажал кнопку вызова. "Ефим Николаевич, Ефим Николаевич, вызывает Дмитрий, приём". "Приём, Ты от Екатерины?" Трескучий голос послышался из рации. Да какой нахер Екатерины проверяет меня? Или в городе есть еще какие-то поселения, которыми руководит женщина? Вообще-то я от Елизавета полный. Правильный ответ. Ча, подожди. Скажу снайперу, чтоб не убивал вас. Тимченко заговорил по второй рации, завыв отпустить кнопку по той, по которой общался с нами. А двой это свои. Возьми, ребят, сопроводи их на базу. Да, Славик. Славик, пусть дальше наблюдает. Слушай, ну откуда я знаю? Как вернешься, зайди к прапору, он вам запасы пополнит. Все, давай, не до тебя. Прием, Гребите к парку Багровый закат, вас там встретят. Принял. Через пять минут причалим. Парк Багровый закат ранее был местом отдыха всего города. Красивая набережная. Уютные улочки заросшие деревьями, кинотеатр на свежем воздухе, мороженое, аттракционы и все, что только нужно для того, чтобы приятно провести вечер. Сейчас же он из себя представлял обыкновенный пустырь. Без ухода сорняки уничтожили газон, ветки, упавшие от ветра, перегородили половину дорожек, да и мороженого здесь больше не продавали. Парк нагонял тоску. Вытащив байдарку на берег, мы переоделись и сели на лавочку в ожидании, пока нас не заберут люди майора. Но ждать долго не пришлось. Через пятнадцать минут раздался свист, справа из-за дерева выглянул парень в пиксельном камуфляже. Он махнул лам рукой, продолжая при этом осматривать округу. Руты закрыли за мной. Коротко бросил он и трусцой двинул вглубь парка. Мы с Кисей переглянулись и побежали за провожатым. На выходе из парка нас ожидало еще трое бойцов бородатый, лысый и плешивый пока все тихо все ушли в сторону крещенской там какой-то дурик на тачке решил прокатиться бородатый сплюнул на землю уходим пока не вернулись пробирались через дворы многоэтажек по дороге убили парочку зомби бойцы на удивление действовали слаженно. сразу видно профессиональные вояки Когда многоэтажки закончились, начался частный сектор. Вот тут уже шли не скрываясь. Вот не знаю, что произошло на левом берегу, но частный сектор был разрушен полностью. От домов остались только руины до да одиноко стоящие стены. Мужики, а что тут было? спросил я, задержав взгляд на уцелевшем столе. Сверху стола лежал толстое стекло, под которым виднелся размокший детский рисунок. Да одного мутанта не убили сразу. Вот он и разожрался. Вот и итог. Коротко бросил свистун. Охренеть, это ж какого размера он был, а? Да такого же, как ты. Вопрос не в размере, а в силе. С виду-то он был обычный человек, а вот одним ударом мог дыру в батаре пробить. Короче говоря, арта его накрыли. Он, сука, туда-сюда бегает от дома к дому. Ну мы перемолотили сначала все укрытие, а потом и его накрыли. У Свистуна во время рассказа начал нервно дергаться глаз. И много эфира с него получили. Да ни хера не получили. Все там разнесли, отправили группу проверить. А твари эта ещё жива была. Конечности поотрывала, а ей похуй. Ползет, сука, ползёт и регенерирует. "Доставь сигарету", он продолжил. Ну, пацаны его начали расстреливать штыками, а да хер это там? Емо всё побою. Ноги по колено вырастут. Пацаны отрубят. Они снова отрастают. Пацаны голову отрубят, а из нее новое тело растет. Вот так хернёй и маялись, пока Тимченко не пришел. Он навыком спалил эту херовину и готово. А после нее осталось свистуна прервал бородач. Пасть закрой Им знать не надо, что там осталось. Все, шевелите поршнями. Почти пришли. За лесополосой тянулся пустырь длиной метров двести, а за ним военная часть. Весь пустырь был завален телами зомби. Изломанные, разорванные в клочья куски гнили, валялись повсюду. Все это стадо изрешетили из крупнокалиберного пулемета. Вот сколько тут тел? 30, Сорок тысяч. Вонь стояла такая, что мне пришлось снять футболку и закрыть ей рот. Ко мне повернулся бородач и сказал: "Так, идем вслед вслед, тут мины, сука". Как же я ненавижу эти добанные мины. Видел однажды, как в Сирии парень наступил на лепесток, ну мина такая. Ему ступню оторвало. Кровище было море. Умереть-то он не умер, до госпиталя доставили, подлотали. Жив остался, но инвалидом стал, с протезом бегал. Даже в футбол играл, обратно в Сирию попросился, но не взяли. Это я к чему? А к тому, что в мирное время с протезами было просто, а сейчас, если ногу оторвет, то лучше сразу себе пулю в голову пускать. Все равно в новом мире ты не жилец. У ворот военной части нас встретил вооруженный отряд. Эти к майору, отведите". Хмуро пробасил бородач, передав нас в руки безусого щегла. Щегол хоть на лицо и выглядел как ребенок, но габариты у него были далеко не детские. Широкоплечий, мускулы богарятся под зеленой футболкой. "А вы что, выжившие?" улыбнувшись, кивнул мне щегол, ведя в сторону административного здания. "Умершие" Буркнул Киса, смотря как на газоне воинской части сидят грязные люди с пустыми взглядами. Все свободное место занимали палатки, они были повсюду, Двуместные, трехместные, огромные шатры, брезент натянутый на палку. Из этих временных убежищ на нас смотрели измученные, голодные глаза, они с завистью пялились на сумки, которые мы тащили с Кисой. Знали бы они, что внутри лекарства, так бы не зыркали этих удалось эвакуировать, когда все началось, пояснил Щегол. Только жрачка кончается, паек урезали вдвое. Вот они и выглядят как покойники. Солдатам дают полный рацион. Ну, мы так по мере сил делимся с Мирняком. Но на всех не хватает ведь. Короче, через месяц все может стать очень и очень печально. Говорят, что вас в западном районе банда каннибалов появилась. Не слышали? Мы отрицательно помахали головами. Короче, людей находят и убивают, ну типа ради сфер и чтоб пожрать, что было. Как бы и у нас такое не началось. Он глянь, как зыркает на вас. Я глянул и не увидел ничего опасного в этих людях. Мирняк был истощен до такой степени, что лица осунулись, глаза ввалились, Еще немного и они дохнут начнут с голодухи. Вот интересно, а банда каннибалов, о которой он говорил, не банда ли Креста, а? Или это новая какая-то шайка? Ну все, пришли, прямо по коридору, последняя дверь слева. Постучав в дверь, услышал недовольный голос: "Кто, бля? Не говоря ни слова, мы вошли в кабинет. На так, что не видно кончика носа, из тумана послышался равномерный стук. А через секунду перед нами появился майор. Под мышкой костыль, правая нога отсутствует, Свернутая штанина приколота булавкой. На лице куча мелких шрамов. Он зыркнул на нас, нахмурив кустистые брови. "Биба и боба?" злобно спросил он. "А вы Ефим Шефрин", пошутил я в ответ, сославшись на комика времен моего детства. Он самый, бля! Ладно. Массивная ладонь ударила меня по плечу, так что аж ноги подкосились. Приходите, парни. Если в этом тумане найдете стулья, можете присесть. Главное, не на бутылку, а. Майор разительно отличался от человека, которого я себе представлял: суровый, но улыбчивый, да еще и любитель пошутить. Неплохой мужик, Определенно найдем общий язык. Только я так подумал, как в глубине тумана раздался звук взводимого курка. Сам собой в руке возник Гунгнир, и я уже был готов его метнуть на звук, после чего отпрыгнуть в сторону, но голос майора остановил меня. Хорошая реакция, молодец. А вот друг у тебя, конечно, тормоз. Темченко громко затянулся и выдохнул новую порцию дыма, которую рассмотреть было невозможно. Дядя «А Огляни брюхо свое обрати внимание, невесело сказал Киса. О-хо-хо-хо-хо. -хо, -хо, -хо, -хо, хо И давно ж ты в меня этой железякой тычешь? <сales> <сales> засмеялся майор. Ладно, заканчиваем представление. Все, убирай свои зубочистки. Клубы дыма, вращаясь, потянулись к центру комнаты, после чего сжались до размера горошины и исчезли. Все это выглядело как дымовая завеса, которую ниндзя бросали в кино. Вот только она сейчас сработала в обратном порядке. Ну и чего с такими рожами стоите? Зато теперь мы знаем, какие у кого способности. Я вот дымом управляю, могу его нагревать или остужать. Вот этот крендель пространство чувствует. Так? Ой, да не кривишь ты так мордочку. А. Я с помощью дыма ощутил, как ветерок пробежал по комнате, как будто ты пространство ощупывал. А вот про тебя не до конца все ясно. То ли железяка у тебя из инвентаря появилась, то ли навык какой. Тимченко плюхнулся на скрипучее кресло и закинул единственную ногу на стол. Да тут и понимать-то нечего. Огнем управляю, точнее, могу его создавать. Я зажег в руке пламя, что не особо удивило майора. Херня, а не навык, конечно, но ну, да не всем везет. Ладно, орлы, какие вопросы есть? Может, что сами рассказать хотите, или пару гранатометов отдаю и по домам? Темченко раскачивался взад вперед играя на нервах с скрежетом издаваемым креслом. Да парочка вопросов действительно есть. Вы как смирняком думаете поступить? Да как? Продуктов у нас на месяц, может, на два. Всю округу уже обобрали. Единственное место, где еще есть продукты это в дальней части района. Но я туда ребят своих не пошлю, у меня много положили в этом тумане с раном. А когда кончатся продукты, что будете делать? Да нихера я не буду делать. Мои у нас стремительно заканчиваются. Мы хоть и набили до хера эфира, но как показала практика, это не гарантирует, что прокачанный боец вернется из бесдной. Я всех мужиков из мирняка уже мобилизовал. Огороды посадили, но, как ты понимаешь, ни одна культура так быстро не вырастет. Все, что было в частном секторе, мы уже давно смолотили. А если выйти за пределы города? Ну ведь там же недалеко, села, даже колхоз в десятки километров отсюда. Киса вставил свои пять копеек. А ты умен у нас не по годам я смотрю. Демченко сбил с сигареты пепел и продолжил: А ты приподнимись повыше и глянь, что сейчас творится в округе. Чернота повсюду. Я на прошлой неделе попытался левый берег дочистить. Дочистился, блядь. Сказал с горечью Тимченко и сдержался, чтобы не харкнуть на пол. 500 человек положил. Не, мы так-то мертвяков вроде бы немало перебили. Раз, я думаю, в пять больше, чем сами потеряли. А хер толку. У меня тут десятки тысяч человек, а там сотни тысяч. Короче, бойцы кончатся быстрее, чем зомби. А с Самвелом не пробовали торговать? Спросил я, задумавшись об услышанном. Ну, если вся округа кишит мутантами, то дела наши еще хуже, чем я думал. Не сегодня так завтра на город попрут волны мутировавших чертей, а мы тут обычных выдавить все никак не можем. Да пробовал Токма на байдарках продуктов слишком не навозишь. Да еще фанатики эти сраные суки. Но этот раз сдерживаться не пришлось. Смачный плевок улетел в стену и медленно потек вниз. Ребята тащили гружённые лодки над берегом. Пять байдарок, гружённых тушняком. Это нам, конечно, на один зуб, но лучше, чем ничего. А эти долбни... В общем, налетели и давай вилами тыкать, еретики орут. Ну шмальнули лип воздух, они б разбежались! — предложил вполне очевидный вариант Киса. Ох ты ж умник ты наш, а? А ребята такие дураки, не догадались, да? Короче, перестрелка началась. Мы троих потеряли, а у них человек 20 плажили. И после этого там зомби появились ещё. А в церковь сумасшедший пришел и объявил себя мессией. Сказал, мол, спасет всех, кто уверует в него. Но местный поп решил его выкинуть из храма. Он вот только у общих хапата за была. Он попа замочил и стал сам во главе. А самое хреновое то, что народ от страха обосрался в этой ситуации и готов поверить во все, что угодно, лишь бы надежда на спасение была. Разочарованно сказал майор, как будто утратил веру во все человечество. Если они такие воинственные и мешают вам продукты доставлять, может их перебить к чертям собачьим стоит, предложил я. Может. Вот только там казаки живут. Они с какого-то хрена тоже повелись на его росское А у этих ребят, как понимаешь, тоже стволов хватает и пользоваться они ими умеют. Вот и возникает проблема, она же дилемма. Либо отправить бойцов зачищать левый берег и потерять тысячи человек, но получить доступ к бесплатному складу продуктов. Либо отправить их зачищать земли фанатиков и потерять целую тучу людей, а взамен получить возможность торговать с Самвелом. А, точечно удар нанести не пробовали? Не будет мессии, не будет и угрозы. Родной ты мой, но ну, мы тут дураки, конечно, но не конченые. Пробовали, конечно. Разведгруппа ушла, никто не вернулся. Славка переплыл на другой берег, со СВД проползал на брюхе пару дней. Но так и не понял, кто там мессия. Даже в плен брали одного фанатика. Матерится, сука, вырывается. А когда пытать начали, чтобы узнать, как этот самый мессия выглядит, так он себе язык откосил, чтобы не проболтаться. Хыровасто. И хыровасто то, что вы мосты взорвали. Так хоть какая-то связь была бы с другим берегом. Ага, спасибо. А вместе с этим и связь с зомби бегущими с вашего берега мы тут со своими еле справляемся а нам чужого добра не нать ну если с Самвелом договорюсь чтобы он вам сам доставлял продукты дашь пару бойцов и еще гранатометов?» я подошел к столу и посмотрел на тимченко сверху вниз ему мой взгляд не понравился и он отшатнувшись назад принял вертикальное положение Вот только если он нам жратву по скидке будет поставлять. Тимченко обдал меня табачным перегаром. Ну что ж. Я попробую. Я достал рацию и сменил канал связи. Самвел родной. Как дела? Это Дмитрий. Пару секунд была тишина, после чего раздался голос Бурсада. Самвел мертв. Теперь крест здесь главный.